репатриация. «Вот ты жил в Казахстане, а язык выучил?» «Я казахский не выучил и сейчас жалею. Если бы русские знали местные языки тех советских республик, где жили, могло все по-другому повернуться». «В общем, да. Даже если ты деятель культуры, не выучил, это просто не было нужно, все говорили по-русски. Вот-вот все так говорят». В 1997-м ты, значит, уехал из Алма-Аты в Россию. К этому времени я уже что-то заработал, проявился интерес к русской фантастике, и за нее стали платить деньги. До этого писатели работали в стол. Некоторые просто бросили писать. Был период, когда считалось, что русские не любят свои фантастики и надо им давать американскую. Ее давали, ну, такую прогрессивно-гуманитарного содержания, но, тем не менее, хорошую». И переводили тогда серьезные люди Стругацкие, Райт Ковалева, до нас доходили сливки, прекрасно к тому же переведенные. Уехал я не из-за гонений, их не было, спасибо Назарбаеву, но я себя всегда считал гражданином СССР, хотя родился и вырос в Казахстане. Во мне половина татарской крови, четверть русской и четверть украинской, но я себя считаю русским шовинистом. Когда это произошло... когда страна распалась, я решил, что не хочу жить в суверенном Казахстане. Я не говорю, что они не правы но я хотел, чтобы мои дети родились в России и жили в России. При том, что пройдет какое-то время, и наши страны снова будут вместе в какой-то форме. Я ведь абсолютный имперец. Ты уехал, как только появились деньги. Да, когда меня стали издавать, я сказал жене, «Вот у меня есть пять книжек, за каждую дадут по пять тысяч долларов». Этого хватит на хорошую квартиру в Питере, а там у нас много друзей. Жена вздохнула и говорит, а давай лучше купим самую плохую квартиру в Москве. И правда, я сам по менталитету больше московский, чем питерский. Золотая дремотная Азия почила на куполах. Это не про Питер, а про Москву. А вы же из Азии приехали, вам Питер совсем чужой. Я поехал в Москву, пришел в издательство АСТ... Они, конечно, такие же акулы империализма, как все, но при этом еще и любят фантастику Я сказал, что хочу переехать и попросил аванса за пару книг, чтобы не снимать квартиру, а купить Они согласились, мы подписали контракт, который не был чудовищно кабальным Поэтому я люблю это издательство, они тогда проявили себя по-доброму, по-человечески Они помогли мне, дали денег, я купил квартиру однокомнатную Позже писатель переехал в большую квартиру, где и живет с женой, двумя детьми и двумя собаками, которые тоже члены семьи. Причем от чувств рядом с издательством, которое, да, когда-то располагалось на Звездном бульваре недалеко от метро Алексеевская. Абсолютно случайно, а пока мы не купили жилье, жили в одной из квартир знакомого бизнесмена, любителя фантастики, он нас пустил. «Значит, Москва тебя встретила как родного». А у нас очень хорошая тусовка. Писатели-фантасты и любители фантастики – это особая каста. Даже когда я был не очень известным, все равно знал, что могу проехать всю Россию и в каждом городе найду своих. Меня накормят и напоят, и спать уложат. И будут мне, в принципе, рады. Это очень интересная субкультура. Мы тогда поселились возле ВДНХ. Я полюбил этот район. С тех пор я вообще обожаю северо-восток Москвы. потому что мы именно там поселились, когда мир раскололся, и мы безумно штурмовали столицу, уехав из Казахстана. Мы были счастливы, что из провинции, все-таки провинции, перенеслись в среду, где жизнь бурлит. А свою однокомнатную в Алма-Ате мы продали за 4 тысячи. Сейчас она стоит, наверное, 40 тысяч. Но тогда нам те деньги были важны. Мы на них после жили целый год, пока я отрабатывал выданный издательством аванс. Еда. Вкусная или научная? А ты же еще готовишь? Конечно, это же удовольствие. Мужик, который не умеет приготовить пару фирменных блюд, чудак на букву «М». А ты что можешь приготовить? Я могу сготовить все, что угодно. Венгерский гуляш, блины у меня очень хорошие получаются, плов легко... Шашлыки, само собой. Казан из Алматы вез? Нет, тут купил. Американский. Но его похвалил Сталик. Ханшиев, известный московский кулинар. Сказал, что это правильная форма лонги. Настоящий чугун. А как научная еда, как тот же Волков? Ну, ходил я к Волкову. Меня укололи иголкой, взяли кровь. «Но ведь понятно, что это разводилово. Мне дали список, из которого следует, что у меня аллергия на мучное и на сладкое. Но это же смешно. Смешно говорить об этом взрослым людям. Тем более дипломированным врачам. Но, несмотря на твой скепсис, некоторые у Волкова серьезно худеют. Да, у меня есть друг, который у Волкова похудел со 170 до 105 и мечтает еще упасть до 100. Так в чем же дело?» а в том, что не надо жрать мучное, сладкое, и вот и все. Нормальное разводилово – прекрасное разводилово. Если человек заплатит свои кровные деньги и под этим соусом перестанет сжирать на ночь пару тортов, это прекрасно. Он, естественно, похудеет. Надувательство имеет право на существование, если оно помогает людям. Итак, мы с тобой обсудили уже два медицинских мифа, что курение вредно и что лишний вес вреден. Понятно, что можно дожить до 90 лет, будучи большой жирной тушей. Тут уж как Господь положит. Но, конечно, лишний вес вреднее, чем курение. Я почему снова начал курить? Потому что к своим большим килограммам набрал еще семь, которые уж совсем лишние. И я до сих пор их не могу сбросить. Курение же хорошо тем, что отбивает аппетит. Когда человек бросает курить, то начинает искать, чтобы в рот засунуть. Как сказала Майя Плесецкая, чтобы похудеть, надо просто жрать меньше, а все диеты – говно. Он все больше увлекается. Если у тебя есть силы воли, и тебе надо похудеть, ты похудеешь. Почему же мы с тобой не становимся стройными, если все так просто? А мы не замотивированы. Это для нас неважно Иначе бы мы быстро и легко похудели. Если стимул такой, что лень идти смокинг покупать в «Трех толстяках», «Так это не стимул, это не работает. А если в 20 хочется нравиться девочкам, или если в 50 лет мальчику захочется поправить здоровье, то он похудеет. В юности я сбросил вес со 100 кило до 72 за год. Я просто перестал жрать. В молодости ты хотел, чтобы тебя любили и похудел. А сейчас нас и так любят и ценят, и нам незачем ограничивать себя в таком удовольствии, как еда». И не надо нам никакого Волкова. Я к нему шел именно с таким пониманием, что я валяю дурака. Я к нему пришел с женой, которая тоже хотела изменить вес, добавить. Она у меня очень хрупкая, миниатюрная женщина. Мы когда идем с ней в магазин, то мне нужен самый большой размер, а ей самый маленький. Как это ни странно, анализ крови выявил у нее аллергию на растительные продукты. И ей прописали не на глаз, а после уникального анализа, Есть больше хлеба, мяса и жира. Как тонко. А у меня понятно все наоборот. Детектив. Сергей, ты давно уже обещаешь написать классический детектив. Я придумал, наконец, самое главное, фигуру сыщика. Не себя списал. Это банально, это не работает. В чем основная прелесть классического детектива? Мы его читаем не для того, чтобы узнать, что сыщик поймал преступника. «А мы смотрим на Шерлока Холмса-морфиниста. Да, нам интересна фигура. Она должна быть любопытной. Шерлок Холмс — человек не от мира сего. Сыщик должен быть странным и забавным. Лучше всего ему быть бабушкой. Да, старушкой. Она смотрит на лорда и говорит, он похож на нашего дворника, который отравил жену, и я подумала, что это тот самый тип». Гениальный ход, прекрасная бабулька. Она смотрит, кто какому типу соответствует, и сразу все понимает. Или Нира Вульф, толстый или ленивый, он сидит в кресле, сделанном по спецзаказу, у него орхидеи в оранжерее, и больше его ничего не волнует. А Меграя это совсем просто, трубка и все. Это очень интересный вариант. Он простой буржуа, весь такой... Среднестатистический, добропорядочный, обедает дома, но раскрывает все тайны. А в чем секрет женских детективов? Ну, потому что там сыщится кошелка такая. Да, баба разбитная. Напилась, ее стукнули по голове и отвезли в Гималайи, где ее встретил Махатма Ганди и хочет узнать, какой секретный код ей прошептали. Читательница думает «Вот такая же баба, как я». «Фигура сыщика – это самое главное. Я над этим бился лет пять. Как отбить хлеб у Акунина и придумать свое – это мне не интересно Но интересно поработать на этом поле, потому что обожаю детективы классического плана. Заслуга Акунина в том, что он возродил классический детектив в русском медийном поле. И вот я придумал своего сыщика». «Какого это секрет, наверное?» конечно Потому что главное – фигуры сыщика. А что он будет расследовать – неважно. То ли олигарх подавился итальянским стилетом 17 века, то ли убили бомжа. Детектив – это большая игра. Она должна кончиться торжеством справедливости. В жизни это не так. Но когда мы читаем детектив, все иначе. А когда ждать нам эту книжку? Где-нибудь через годик. Смешно про «Нана» и «Нефть». Мне понравилась твоя мысль о том, что если инопланетяне и прилетят, то их не заинтересуют ни наши ресурсы, ни мы сами в качестве пищи или рабов. Им тут ничего не нужно. Ничего. Помню, был такой американский рассказ «Прилетают инопланетяне». Они продают нам какие-то устройства, а сами покупают коровьи лепешки за бешеные деньги. Через 10 лет вся земная экономика переориентируется на производство коровьего говна. И вдруг... Они перестают интересоваться лепешками и начинают скупать яблочные огрызки. Они просто прикалывались. Далее мировая экономика переориентируется на огрызки. Похоже на правду. Это как бы злая шутка на тему нефти. Думаю, что с нефтью уже вопрос решен. Альтернативное топливо найдено. Про это фантасты много писали. Думаю, что это не фантастика, а реальная. Изобретателей вычисляет и убивает нефтяная мафия. Это напоминает реальную историю про изобретателя троллейбуса, у которого американские производители автомобилей купили патент. Он ходит счастливо и спрашивает, а когда ж мои троллейбусы забегают по Детройту и по Прериям? Ему объяснили, что никогда, для того и купили. «Скажи, а кто первый начал исполнять про нанотехнологии, ты или Медведев?» «Это очень смешная история». Мы в интернете иногда проводим конкурсы на заданную тему, анонимные, под номерами. Рассказы вывешиваются, люди обсуждают. Роберт Шекли однажды задал такую тему – нанотехнологии. Все слегка выпали в осадок. Зачем? Что за тема? Не пришей кобыле хвост. Но я, тем не менее, написал три рассказа и занял три первых места в трех разных группах. Шекли так над нашим начальством прикалывался – Нет, он серьезно, это было года три назад. Тогда нанотехнологии, как светлое будущее России, еще не фигурировали. Политика. Вот ты говоришь, что ты за империю, за то, что надо присоединить к ней временно отпавшие республики. Ты готов политически в этом участвовать? На войну пойдешь за империю? Я пойду на войну только за спасение отчизны. А насчет временно отпавших республик скажу. Горбачев сделал абсолютно подлую гнусную вещь. Да, необходимо было реформировать Советский Союз, но Горбачев умудрился с водой выплеснуть и ребенка. Много зла и крови произошло в результате всего этого. Китайский восточный путь эволюции существовал, но эта возможность была им профукана. По наивности ли, по злому умыслу, неважно. Горбачев сделал очень большую ошибку – Страну, которая при всех своих недостатках имела много правильных, хороших вещей, он позволил уничтожить, развалить. Он сделал так, что десятки миллионов впали в нищету. Многие скатились вниз по социальной лестнице. А сколько людей было убито? Это хуже, чем преступление, это ошибка. И сделал он это, тем более не вовремя, что скоро, как ты прогнозируешь, разговор о демократии кончится и начнется новый крестовый поход. Но какая же это демократия, когда в Америке сначала правит династия Бушей, а теперь будет династия Клинтонов? Это несерьезно, это не кончится ничем хорошим. То, что мир ждут большие потрясения, мне понятно. Политкорректность закончится на наших глазах? Боюсь, что да. В ней была большая правда, та, что ко всем людям надо относиться как к равным, до тех пор, пока это не дает обратной реакции, выверта полного. «Ты излагаешь свои взгляды на широкую аудиторию, очень широкую. К тому же ты имперский человек. На выборы тебя не звали работать?» «Нет, не звали. Странно. Наверное, обиделись, что ты над нанотехнологиями стебался».